Его философия представляет собою интеллектуальную систему. Попробуем изложить ее. Его особенное изложение своего философского учения не вполне ясно и еще оставляет многого желать. Прокол отступает от учения «Плотина», Во-первых, в том, что он делает началом или чисто абстрактным моментом не бытие, а начинает с единства. И бытие или существование он понимает лишь как третье звено. Таким образом, у него все получает более конкретную форму. Но саморазвитие этого единства не получает, как и у плотина, характера необходимости понятия. Мы должны раз навсегда отказаться искать здесь п о н я т и е раздвоения. Прокол говорит «Единое не изречено». и непознаваемо в себе. Но мы его постигаем из его исхождения и возвращения в себя. Прокол там же определяет это самораздвоение, ближайшее определение единства как некое порождение, исхождение, а также как некое, изображение или показывание. Но отношение между порождающим единством и различием не представляет собою некоего исхождения из себя, ибо исхождение было бы изменением, и таким образом единство оказалось бы уже больше неравным самому себе». Но поэтому же единство не подвергается благодаря порождению различия убавлению или уменьшению, ибо оно есть мышление, не подвергающееся убыванию через порождение определенной мысли, а остающееся тем же самым, чем было до того». и сохраняет в себе также и порожденное им, постольку понятие у Прокла не становится более ясным, чем у Плотина. Что отличает Прокла от других неоплатоников? Это его более глубокое изучение платоновской диалектики. Так, например, он в своей платоновской теологии занимается изложением остроумнейшей и пространнейшей диалектики единого. Ему необходимо показать многое как одно и одно как многое, развернуть перед читателем формы, принимаемые одним – Эту диалектику он, однако, развивает более или менее внешне, и она очень утомительна. Но в то время как у самого Платона эти чистые понятия «единство», «множество», «бытие» и так далее выступают без претензий и как бы не имеют никакого значения, кроме того, которым они непосредственно обладают, и имеют примерно то же значение, которое мы приписываем им теперь, определяя их как общие понятия, существующие в нашем мышлении. Они у прокла имеют напротив, более высокое значение, и это служит причиной того, что он, как мы видели выше, находит, что на внешний взгляд в отрицательном результате платоновского парменида дано более значительное и определенное познание абсолютного существа, чем в других произведениях Платона». п р о к л показывает, следуя платоновской диалектике, как все определения, и в особенности определения множества, распадаются в самих себе и возвращаются в единство. То, что для представляющего сознания является одной из его главных истин, Положение, гласящее, что существуют многие субстанции, или, иначе говоря, что те многие вещи, каждая из которых называется одним и, значит, субстанцией, поистине существуют в себе – теряется в этой диалектике. И получается, что лишь единство есть истинная сущность, а другие определения — суть лишь исчезающие величины, лишь моменты, и их бытие есть, следовательно, лишь некая непосредственная мысль. Но так как мы никакой мысли не приписываем, субстанциональности, подлинного бытия, то все такие определения – суть только моменты некой вещи в мышлении. Возражение, постоянно выдвигаемое против неоплатоников и прокла, заключается в том, что для мышления – Все, разумеется, сводится к единству. Но это единство и есть лишь некое логическое единство. Единство, имеющее место в мышлении, а не в действительности. От этого единства нельзя, следовательно, умозаключать к действительности – и с у щ е с т в о в а н и е этого единства отнюдь не вытекает, что все действительные вещи не суть д е й с т в и т е л ь н ы е субстанции, не обладают отличными друг от друга началами и сами не являются различными субстанциями, каждая из которых отдельно от других существует сама по себе. То есть это опровержение – всегда начинает снова ставить тот вопрос, который уже решен, начинает снова утверждать о действительности, что она есть нечто, существующее в себе, ибо те, которые так рассуждают, называют действительность вещью, субстанцией, единицей, а эти последние — суть лишь мысли». Короче говоря, рассуждающие так все снова и снова предлагают нам принять во внимание, как нечто сущее в себе, то исчезновение чего или иными словами несуществование чего в себе уже было показано раньше. Но при этом Прокол делает глубокомысленное замечание о том, как это продуцирование выступает перед нами в Пармениде Платона».